Светлана Шопот хозяйка лавки потерянных вещей. Серия третья Мечта двуликова. Глава первая. Толкнув дверь, аластер вошел в кабинет короля. Ваше Величество. Поздоровался он и коротко поклонился. Король оторвал усталый взгляд от бумаг и кивнул, давая понять, что заметил его прибытие. После этого указал на кресло. Ньюман не заставил себя ждать сил и выжидательно замер. Некоторое время в кабинете царила тишина, если не считать поскрипывания пера. Но вскоре король закончил работу. Откинувшись на спинку кресла, он сложил руки на животе и посмотрел на Алластера. «Я позвал тебя для важного дела», — сказал он, но потом внезапно спросил. «Как ты справляешься?» Аластер моргнул и нахмурился. «Простите». Он совсем не понял вопроса. О чем шла речь? Король фыркнул и махнул рукой, словно отгоняя надоедливую муху. «Магия, магический мир, собственная сущность?» Ньюман не ответил, сразу задумавшись. Прошло некоторое время после того, как он узнал, кем именно является. Алластер не ощущал в себе каких-то заметных изменений, хотя, признаться, ожидал их и даже слегка побаивался. Несмотря на то, что раньше он не верил в магию, у него, как и многих людей, имелись стереотипы по поводу разных магических существ. Драконы виделись ему старыми, мудрыми, но злобными и высокомерными существами, которые любят золото и молодых женщин. Алластер полагал, что виной этому детские сказки. Нет справедливости ради, кое-что вполне могло подойти и ему. Например, любовь к женщинам. Вернее, к одной конкретной женщине. Иной раз он действительно ощущал себя драконом, который хочет схватить Агату, крепко поцеловать, а потом спрятать в каком-нибудь замке в самой высокой недоступной башне, чтобы никто даже не думал смотреть на нее или желать ее. Одна только мысль об этом поднимала внутри него гнев. Аластеру хотелось рвать и рычать. Он почти ощущал дымный запах огня в своем горле. В остальном, мудрее или сдержаннее, он точно не стал, а золото. Оно его никогда особо не волновало. После пробуждения второй сущности ничего не изменилось. Самым странным во всем произошедшем было то, что Аластера больше волновал неизвестный ему ранее мир, чем зверь внутри. В любом случае, Аластер был благодарен, ведь теперь у него всегда имелся законный повод навестить Агату. И он бессовестно пользовался этой возможностью, ни капли не сожалея о своей навязчивости. «Все в порядке, Ваше Величество», — ответил он. «Спасибо, что спросили». Король кивнул, явно удовлетворенный таким ответом. «Признаться, я рад, что все открылось», — сказал он. «У меня давно в голове зрела идея, но я никак не мог найти достойного человека, чтобы осуществить ее». Аластер слушал внимательно, не перебивая короля. «Видишь ли, магические существа обладают своеобразным мышлением», — осторожно начал правитель и поморщился. Не совсем понятно было, что именно ему не нравилось. «Я планирую перевести тебя в тайный отдел», — перешел он к главному. «Каковы будут мои обязанности?» — спросил Аустер, не зная, как относиться к новой работе. «Прежнее», — отмахнулся король. «Просто отныне ты будешь расследовать дела, в которых замешаны магические существа». Я планирую создать отдельное подразделение, в котором будут работать исключительно посвященные в тайну люди и нелюди. Продолжил король, не обращая внимания на удивление Ньюмана. К сожалению, раньше тайный отдел не был слишком эффективным, так как людям сложно справиться с магическими существами. Нам приходилось почти каждый раз прибегать к помощи леди Чемберли. Могу ли я и дальше привлекать ее? Спросил Аластер беспокоясь, что после нового назначения король запретит ему раскрывать детали дел Агати. Ньюман уже понял, что она являлась исключительным источником информации. Конечно, это была не единственная причина, по которой он хотел видеть ее чаще, но говорить об этом королю Аластер не собирался. Между Советом Магических Существ и одним из королей прошлого когда-то давно был заключен договор, В нем говорится, что Феникс будет связующим звеном между двумя мирами. Поэтому да, ты всегда можешь обратиться к леди Чемберли. Алластер нахмурился. Из-за большого объема новой информации, которая свалилась на него, он многое упускал. Сущность Агаты была одной из таких вещей. Тот единственный раз, когда он видел ее с крыльями, успел позабыться. Нет, он вспоминал об этом. Все-таки Агата выглядела тогда хм, потрясающе. Он о крыльях, конечно же. Естественно, о крыльях, ни о чем другом. Ладно, не стоит никого обманывать. Тело Агаты, лишенной одежды, волновало его намного больше, чем какие-то там крылья. Но в свою защиту Алластер мог сказать, что это нормально для любого мужчины. В общем, Агата всегда выглядела, говорила и вела себя совершенно нормально. Именно поэтому он забывал, что она, как, собственно, и он, не совсем человек. «Когда-то давно?» «Верно», — король кивнул. «Ты ведь знаешь, кто такие фениксы?» «Огненные птицы», — ответил Ньюман. «В магическом мире леди Чемберли знаменита совсем не поэтому», — король покачал головой. «Она...» бессмертное существо, живущее со времен создания мира. Глаза Ньюмана расширились, впрочем, ненадолго. Что-то в этом было странным. Он помнил, как выглядела Агата и как она говорила. Алластер, конечно, не был экспертом, но сомневался, что существо, живущее миллионы лет, взаимодействовало бы с миром и людьми вокруг, так, будто прожитые годы для него ничего не значат. С трудом верится, поделился мнением Аластер. Согласен, но факт остается фактом. Ты должен быть осторожен, не дай себя обмануть приятной внешности и теплой улыбки. Леди Чемберли не человека никогда им не была. Да, она очень хорошо может имитировать наше поведение, но. правитель покачал головой. Аластер прищурился. Я тоже не человек, Ваше Величество. Король вскинул на него взгляд. Некоторое время он молчал, но потом все-таки пояснил. Тебя с детства воспитывали как человека. Это чрезвычайно важно, несмотря на то, кто и что об этом думает. В душе ты навсегда останешься человеком. Ньюман хотел поспорить, но не мог найти веские аргументы. В чем-то его величество был прав. Алластеру так и не удалось до конца осознать себя драконом. «Нам повезло, что у людей есть ты. Многие магические существа высокомерны», — продолжил король. «Они считают людей чем-то вроде пыли под ногами, неразумными созданиями, с которыми можно делать что угодно, не опасаясь возмездия. Они убивают нас, приносят в жертву на своих ритуалах, поедают части наших тел или выкачивают нашу жизненную силу. И люди ничего не могут с этим сделать. Леди Чемберли, конечно, всегда помогала, признался он. Но она не квалифицированный дознаватель. Итак, ты согласен на эту работу? Кто будет работать со мной? спросил Аластер, мысленно уже согласившись. Он не мог дождаться, чтобы приступить к работе, учитывая, что ранее магический мир был скрыт от него. Ньюман имел полное право полагать, что в будущем его ждало много интересного. «Как я уже сказал, ты всегда можешь обратиться к леди Чемберли. Николас Грейс, глава тайного отдела, всегда будет рад тебе помочь. Если ты согласишься, я позову его, и он все тебе покажет». Адам Корнер — еще один сотрудник, который несколько раз сталкивался с магическими преступлениями. Адам Корнер может... «Корнер?» — перебил Аластер короля удивленным вопросом. Он ожидал чего угодно, но только не того, что его помощник будет в курсе существования магического мира. Обдумав все, он нахмурился, понимая, что Корнер стал появляться рядом с ним сразу после дела Тадеуша. «Вы приставили его ко мне, не так ли?» «Корнер — сотрудник тайного отдела». — ответил король, но ничего не сказал о слежке, которая явно велась за Ньюманом. — Ты можешь ему полностью доверять. Алластер кивнул, но в мыслях поставил себе галочку «Быть с Корнером осторожнее». В принципе, сейчас стоило опасаться всех. — Хорошо, — согласился он вслух. — Итак? — снова спросил король. Алластер хмыкнул. — Можно подумать, у него был выбор. Нет, он мог отказаться, оставшись в управлении, но Ньюман был уверен, что после такого ему придется вечно сидеть в дознавателях. Еще хорошо, если не сошлют в какой-нибудь отдаленный район, где ничего серьезнее украденной тяпки расследовать не придется. Я с радостью возьмусь за эту работу. Король великодушно улыбнулся. — Рад слышать, — произнес он. — Мы должны отметить это дело. Король встал, подошел к скрытому бару и достал оттуда бутылку и пару кубков. Не успел он разлить напиток, как в дверь постучали. Король разрешил войти. «О, Николас, рад, что ты быстро до нас добрался», — произнес его величество. Алластер изо всех сил старался выглядеть невозмутимым. С учетом того, что король никого за главой тайного отдела не посылал, напрашивался вывод, что его величество был полностью уверен. Ньюман согласится на предложение. Главе отдела просто было сказано подойти к кабинету в нужное время. Он такой предсказуемый? Или другого варианта и не предполагалось? «Ваше Величество», — поздоровался вошедший мужчина. Он выглядел собранным и строгим. «Ньюман», — взгляд человека устремился к Алстеру. «Мистер Грейс», — поздоровался в ответ Алстер. «Он согласился, Николас». Сказал король и протянул мужчине кубок. «Мы празднуем». «Ваше Величество», — заговорил Грейс строгим голосом. Целитель упоминал. «Не начинай», — отмахнулся король, перебивая. «Я все и сам знаю. Не порт нам вечер». «Как прикажете, Ваше Величество». Грейс склонил голову, послушно принимая кубок. Празднование было недолгим и неловким. Алластер ничего не говорил, просто наблюдая за королем и своим будущим или уже действующим начальником. Спустя минут пятнадцать король сослался на усталость и отпустил их. «Идем, я все тебе покажу», — произнес Грейс, когда они покинули кабинет правителя. Алластер кивнул и последовал за стремительно уходящим человеком.